Глава пятьдесят Лодки покачивались у причалов на реке, а мимо беззаботно проплывали лебеди. Воздух над край Черческой набережной был наполнен влагой. Это время дня сложно определить, конец дня или начало вечера, час, когда многие люди спешат домой, а любители раннего ужина — на чай. В любом случае в этом месте было странно тихо, когда три дамы шли по набережной, оставив фиат «Уно», неравнодушной сью, на автостоянке у монастыря. Фиона обнимала себя руками, потому что была зябка, и с нетерпением ждала, когда у нее в ладонях окажется стаканчик с горячим кофе, от которого вверх струится ароматный пар. — Вообще-то я не уверен насчет кофеина в такое время дня, — проворчала Дейзи. Надеюсь, что смогу сегодня заснуть. Я обычно не пью кофе после половины пятого. Дэйзи, сейчас только без четверти шесть, — заметила Сью. У тебя до сна еще по крайней мере пять часов. Я люблю выключать свет к девяти часам. Тебе сколько лет? 11 Это же время водораздела. В таком случае ты ведь пропускаешь все интересные детективные сериалы по телевизору. Я могу все это посмотреть потом в интернете и наверстать не упущенное. Но я становлюсь брезгливо, если не посплю 10 часов. Встаю не стой ноги. — Не беспокойся, Дейзи, пить кофе тебе не придется, — заверила ее Фиона. — Не придется? Нет, ни одной из нас не нужно пить кофе. Это эксперимент. Фиона повела их с набережной на большой поросший травой участок к радости Саймона Лебона, который побежал зигзагами и стал водить носом во все стороны, исследуя восхитительные новые запахи. В конце концов Фиона нашла то, что искала. Шатер, в котором проходила выставка собак, разобрали, но примятая тропа не восстановилась, и остался вытоптанный прямоугольник. Особенно затоптанный участок в форме буквы «В» указывал, где находился главный вход. Фиона провела подруг от главного входа к задней части, и они нашли место, где Мэллори Грейнджер, продемонстрировав щедрость, позволила им поставить прилавок. Там тоже имелся вход, но гораздо менее привлекательный, ведущий к туалетам и генераторам. Фиона остановилась. Примерно вот здесь Пиппа Строл врезалась в Дейзи и пролила на себя кофе. Пиппа утверждает, что купила латте вон в том киоске. Фиона показала на похожий на коробку домик у набережной. Свет там все еще горел, но мужчина фартуки вытирал столы и готовился закрывать свое заведение на ночь. Фионе предстояло действовать быстро, если она хотела проверить свою теорию. — Да, и, и что? — спросила неравнодушная Сью. Пип купила кофе, после чего, по ее утверждению, сразу направилась к черному входу и вошла в шатер, где и облилась. А это не складывается. — Почему это не складывается? — удивилась Сью. — Мне кажется, что все вполне логично. — Ой! Дейзи чуть не лопнула от возбуждения, когда поняла смысл рассуждений Фионы. И нелогичность ситуации. Она облилась горячим кофе, но она не завизжала от боли. — Вот именно, — кивнула Фиона, именно это не давало мне покоя. Но я никак не могла определить, что конкретно тут не складывается. Чай обжег нам языки, а кофе, просочившись сквозь ее вязаное платье, сразу обжег бы ей кожу. Почему она не закричала, даже не пискнула? — Потому что она невероятно толстокожая, — фыркнула Сью. Может, она купила кофе со льдом? — высказала предположение Дейзи. Холодным утром в марте? — Маловероятно, — ответила Фиона. — Здесь что-то не так. Но я думаю, перед тем, как что-то предпринять, нам нужно проверить нашу теорию. Купим латте в том киоске, донесем его сюда и посмотрим, остынет ли он к тому времени, как мы сюда доберемся или нет. — Мы не станем им себя обливать, — Дейзи задрожала мелкой дрожью. — Нет, перебарщивать не стоит. Я подумала, мы можем вылить по несколько капелек на тыльные стороны ладоней, чтобы проверить температуру. — Да нельзя исключать, что они тут варят кофе, так как Молли заваривала чай, то есть отвратительно. Неравнодушная Сью никак не могла оставить эту тему. Три дамы поспешили к киоску, чтобы сделать заказ. Мужчина уже убирал стулья. Простите, но мы закрываемся. — Пожалуйста, мы хотим взять три латте, — попросила Фиона. Мужчина улыбнулся. — Ну, это я могу организовать. Он вернулся в киоск и начал готовить им напитки, подставляя стаканчик под носик блестящей кофемашины с двумя рядами ярко горящих кнопок над ними. — Скажите, а можно сделать кофе разной температуры? — поинтересовалась неравнодушная Сью. — Нет, — ответил мужчина, стоя к дамам спиной. «Здесь все происходит автоматически. Мне не нужно ничего делать, кроме как нажимать нужные кнопки. Здесь используются свежемолотые зерна, поэтому эта машина совсем чуть-чуть уступает качественной эспрессо-машине». Неравнодушная Сью подбегнула подругам. «Это полезно знать». «Вы работали в день выставки, собак?» — спросила Фиона. «Да, я здесь каждый день. Я владелец этого киоска». «Вы случайно не помните, как обслуживали миниатюрную блендинг с мальтийской баллонкой?» Они очень похожи друг на друга. Мужчина замер, затем повернулся к дамам лицом. Он задумался, сделав паузу в работе, и ответил. — Нет, никого такого не помню. — О, это, мадам, вы бы запомнили, — фыркнулась Ю. — Такая воображала высокомерный пигельц, похожий на доли партон, из которой высосали всю доброту. Мужчина напряг память еще раз, пытаясь вспомнить женщину по описанию. Наконец он покачал головой. — Нет, простите он и вернулся к приготовлению кофе. Минуту спустя мужчина снова повернулся к ним и поставил три латы в стаканчиках из гофрированной бумаги на прилавок. От них поднимались завитки пара. Мужчина быстро накрыл стаканчики пластиковыми крышками. Фиона расплатилась и поблагодарила его. Подруги пошли назад по траве к очертаниям прямоугольника, где стоял шатер, и находился черный вход. Дамы сделали несколько шагов как бы внутрь шатра, и остановились примерно там, где Пиппа врезалась в Дейзи. — Кто хочет попробовать первый? — спросила Фиона. Дейзи вообще не хотела принимать участие в этом эксперименте. — Я чувствую жар сквозь стаканчик. Этот кофе действительно горячий. — Нам нужно удостовериться, — возразила Сью. — Нам всем нужно это делать, — уточнила Дейзи. — Я думаю, да, — ответила Фиона. — У разных людей разная восприимчивость к высоким температурам и язык может выдерживать более высокую температуру, чем кожа. Нам нужно всего несколько капелек. Все вместе начинаем на счет три. Подруги поднесли стаканчики к тыльным сторонам, слегка подрагивающих рук, готовясь выливать кофе. «Готовы — Готовы? — спросила Фиона. — Раз, два, три. — Ой, подожди! — перебила Дейзи. Неравнодушно Сью фыркнула. Ей явно хотелось побыстрее с этим закончить. Дейзи натянула на руку манжету джемпера. «Для точности. Мы должны все сделать так, как было. Кофе прошел сквозь вязаные платье Пипы». «Хорошая мысль», — Фиона снова начала считать. «Раз, два, три». Они одновременно наклонили свои стаканчики. Густой кофе с пенкой появился из маленького отверстия в крышке и закапал им на руки. Вылилось немного, лишь с наперсток, но этого было достаточно, чтобы подруги Хором вскрикнули: Это больно! — поморщилась Дейзи. — Даже сквозь джемпер. — Совершенно точно, кипяток! — добавила неравнодушная Сью. Дейзи достала три охлаждающие влажные салфетки, чтобы вытереть горячий напиток. — Представьте, как все это выливается вам на грудь! — сказала Фиона. Значит, Пипа Строл врала насчет того, что пришла в шатер прямо из киоска, иначе она обожглась бы напитком. Но что это значит? Почему она соврала? — удивилась Дейзи. Они заметили, как мужчина у киоска выключил свет и закрывает его на ночь, заперев дверь и несколько раз дернув ручку. Но вместо того, чтобы пойти к одной из автостоянок у набережной и поехать домой, где можно вечером позволить себе заслуженный отдых, задрав ноги на диване, Он направился быстрым шагом к трем дамам. Они все еще сжимали стаканчики с кофе и не собирались его пить, за исключением неравнодушной сию, которая терпеть не могла, если что-то пропадало даром. Она сделала несколько небольших глотков, не желая обжечь язык, как и руку. «Кофе неплохой», — заметила она. Мужчина перешел на легкий бег, чтобы побыстрее добраться до дам. «Хотел поймать вас, пока вы не ушли. Знаете, я вспомнил женщину, про которую вы говорили». Простите, что не сразу. Потребовалось какое-то время для этого. Она очень нетерпеливо сказала, чтобы я поторопился с кофе. Как раз в ее стиле кивнулась Ю и сделала еще один глоток. Я ответил, что кофе варит машина, и я не могу заставить ее работать быстрее. Она сильно волновалась, а ее собака беспрерывно лаяла. «Боюсь, она немного грубовата», — заметила Дейзи. На лице мужчины отразилось сомнение. «Я не сказал бы, что она вела себя грубо...» Она показалась мне обеспокоенной и напряженной. — Правда? — переспросила Фиона. О, да, она словно была в отчаянии. Все время глядывалась по сторонам, не могла спокойно стоять на месте. — Это странно. — И я скажу вам еще одну странную вещь. Мужчина подошел к ним поближе. Она купила бутылку воды, и я наблюдал за ней, когда она отошла от моего киоска, потому что ее поведение мне показалось странным. Она встала в задней части шатра, вылила половину кофе в траву, а затем долила в стаканчик воду из бутылки испортила вкуснейший кофе. С поведением Пипы Строл что-то было не так. Какая бы ни была причина, в одном можно было не сомневаться. Она не случайно врезалась в Дейзи. Пипа Строл все спланировала заранее и разбавила кофе водой, чтобы не обжечься. Она что-то задумала, несомненно.